Лекция тринадцатая. Демиург. Я пролетела несколько метров и впечаталась спиной в кирпичную стену одного из домов. Воздух выбило из легких, острая боль сковала тело, но если раньше меня бы такое убило, то сейчас я чувствовала, как быстро регенерация справляется с ущербом. В глазах потемнело лишь на несколько секунд, а когда прояснилось, мир был остановлен. Казалось, будто сам воздух больше не двигается. Замерли жители. Кто с поднятой для шага ногой, кто в разговоре с открытым ртом, а кто просто стоя в сторонке. Звуки жизни отсутствовали. Я четко слышала собственное дыхание и даже биение сердца. Закрывая меня собой, впереди стоял Макс. Мне не нужно было видеть, чтобы понять, чья силовая волна меня снесла и кто стоит дальше. Я чувствовала это. Четко знала, в десяти шагах от меня находится Демиург. «Ирис!» — прорычал он. «Это не она!» — выставил перед собой руки Макс в восстанавливающем жесте. «Это не Ирис!» «Как ты прервал наказание!» — рявкнул на блондина создатель миров. «Извините, я...» — выглянула из-за плеча. «Меня Льера зовут!» Мощная волна магии понеслась в мою сторону. Голем даже не двинулся, но нити из его тела выстроили стену. Энергия ударилась об ограждение и ринулась обратно к владельцу. Тот без труда впитал ее обратно. «Ты смеешь выступать против меня?» Глаза Демиурга загорелись огнем. Если не брать в расчет ситуацию, то совпадающая пара Ирис тот еще красавчик. Весьма в моем вкусе. Широкоплечий, с ровными чертами лица и коротко стриженными темными волосами – «Правда, сейчас я отметила это без каких-либо эмоций, просто как факт. У меня уже есть любимый мужчина, и другие интересовали разве только для статистики?» «Явился сюда с запечатанной силой, и думаешь меня остановить?» Жестко усмехнулся Демиург. «Дальше я не успела понять, что произошло. Просто раз, и Макс полетел куда-то в сторону. Два...» И Демиург схватил меня за горло. «Три!» И меня снова впечатали в стену. Как же больно! ну да что у них за привычка такая, чуть что так хватать за горло! Хан тоже так делал. Вцепившись в руку мужчины, я с яростью посмотрела в его глаза. Но уж нет! Будь ты хоть триста раз Демиургом, надоели мне все эти властимущие, считающие, что можно так поступать! Белые нити из моих пальцев ринулись в запястье создателя миров. Он рыкнул и резко отшатнулся. Быстро справившийся с чужой магией Макс вновь появился между нами и оттолкнул Творца. Тот сделал еще несколько шагов назад, разглядывая свои руки. «В принципе, я могла изначальными нитями и не пользоваться. Голем бы разобрался сам». Пару раскашлянула. «Приятного мало, но хорошо, хоть регенерация работает на отлично». Боль в шее уходила быстро. Есть все же и плюсы в моем положении. «Ты кто такая?» В шоке посмотрел на меня Демиург, когда я снова выглянула из-за плеча блондина и просверлила незнакомца злобным взглядом. «А, а, «Только что же думал, будто Ирис явилась. Чего вдруг поверил? Вы всегда так на людей кидаетесь?» Не выдержала. Может, из-за нервов начала огрызаться. По-хорошему стоило вести себя повежливее. «Это Льера», — сказал Макс. Ей передала силу Ирис, чтобы скрыться, но вернуть не вышло. «Передала силу?» Демиург фыркнул. Больше он не выглядел агрессивным. Уперев руки в бока, смотрел поочередно то на меня, то на голема. «Ты мозги растерял в беспамятстве? Это невозможно!» «Оказалось, возможно», — отвечал блондин, осторожно игнорируя неприятные слова Творца. Льера не просто смогла вместить силу, она начала ее менять. и некоторое время назад полностью приняла. Вы ведь почувствовали это». «Хм, «Отпечаток и правда другой», — протянул мужчина. «Должно быть другое объяснение. Я заберу ее с собой». Он сделал шаг в нашу сторону. Макс снова выставил руки вперед, на этот раз готовясь колдовать. «Нет», — твердо произнес мой бывший хранитель. «И тебя заберу», — остановился Демиург. «Продолжишь наказание в следующем подходящем мире». «Еще чего?» Воскликнула: «Мы пришли договориться!» «Вы освобождаете голема!» Чуть не назвала его по имени и успела исправиться. «А мы убиваем Ирис!» «Зачем мне это?» Бровь Творца изогнулась. «Я забираю вас обоих, а за Ирис и ждет другой назначенный голем, раз она без силы труда справиться не составит». «Это он, конечно, верно говорит, но нам-то нужно другое развитие событий». «У нас есть более выгодное предложение!» — раздался голос хана со стороны. Я повернулась, чтобы увидеть, как княжич, осторожно обходя замерший народ, направляется к нам. Его не заморозило? Может, потому что он не принадлежит этому миру? И что это у него за рюкзак на плечах? Неужели смог добыть металл? «Темный, — Темный, произнес Демиург. — Тень! — поправил его ханри. Мужчина остановился рядом с нами. Он твердо смотрел на Творца. Ни грамма страха. Уверенность и сила во взгляде. «Это уже частное», — сказал создатель. «Говори». «Мощно. С чего бы? Нас хотел на опыт забрать, «Шутка, с долей правды». «А Хана, который являлся представителем обычной расы, вдруг решил послушать. И почему он назвал его темным?» «Вам ведь нет разницы, кто именно разберется с Ирис», — проговорил княжич. «Но только не факт, что новый голем справится». У одного из них уже была осечка. Я выдохнула. Не думаю, что Макс рад напоминанию об ошибке, которая стоила ему целой жизни. А как еще назвать наказание, где твою память закрывают магической печатью и отправляют сложными воспоминаниями куда-нибудь подальше? «Леера чувствует Ирис, а Голем уже имел опыт борьбы с ней», — сказал Кхаанри. «Не выйдет он нас, тогда сработает новый каратель». — А ты? — продолжал пристально смотреть на тень творец. — В чем твое преимущество, раз ты решил потягаться с проклятым демиургом? — Я пропуск во все двери для этих двоих, — ответил мужчина. — Хм, а он прав. Мало ли где скрывается ирис. С княжечем теней откроют много где, даже на инферно. — Големы не расхаживают в мирах, как у себя дома, — продолжил хан. — О них ведь никто не должен узнать. — Можно и поправить память целого мира, для демиургов это не проблема, но, насколько мне известно, у вас до такого предпочитают не доводить. Зачем создавать оружие, за которым нужно подчищать?» Прозвучало немного М -м -м, жестко, но логично. Мне в голову подобное не приходило. «Хорошее обоснование», — придумал Ханри. «Я даже зауважала его и одобрительно закивала». Макс рядом молча наблюдал за развитием событий. Холодный, словно ему было плевать на обезличивающие его слова. «Хм...» — протянул Демиург. Мир продолжал стоять на паузе. «Магия давно стала для меня обыденным делом, но все же подобный масштаб не мог не вызвать всплеск эмоций. Это поразительно, удивительно и одновременно страшно. Если он может на кое то, наверное, без труда сможет уничтожить одним движением руки...» «Меня и Макса, может, и нет, все-таки мы оба выходили за рамки обычных существ, а вот Хана...» Я перевела взгляд Творца на бывшего адепта-куратора. А он смелый. Привыкла воспринимать его как представителя одной из самых сильных рас и только сейчас поняла, рядом с самим Демиургом Ханри был не просто уязвим, а критично уязвим. Если Создатель захочет, он не оставит от него и мокрого места, и мы навряд ли сможем помешать». Как же княжич собрался идти с нами на Ирис? Довести, но не участвовать в битве? Странно даже думать такое, учитывая мои прежние сотни мыслей о том, когда же на эту вредину найдется противник посильнее. Но, пожалуй, в ключевой битве надо оставить тень в стороне. «Этого все равно недостаточно», — спустя паузу ответил Творец. «Сила Ирис в ней». «Если уничтожить ее, новый голем справится без труда. Поэтому я отклоню ваше предложение». Резкий взмах руки в мою сторону, движение Макса на сверхскорости и сложнейший щит встретил мощную магию Демиурга. Нити зажглись ярко, с трудом сдерживая удар, но устояли. Я не была уверена, выдержим ли мы второй раз. Мысли лихорадочно забегали, пытаясь найти выход. Хан уже стоял рядом, готовясь колдовать». Не сдается даже там, где нет шансов на победу. А у нас с Максом он есть? Сила Голема открыта не полностью. Еще осталась несорванная печать. Я управляться с энергией Ирис, вернее уже моей, банально не умела на достаточном уровне. Ситуация совсем не в нашу пользу. Еще всего один удар, и нам конец. Испугаться не успела. Мозг еще не оставил попытки найти выход. Тело горело от увеличивающейся энергии. И когда новая волна магии понеслась в нашу сторону, я решилась. Оттолкнула мужчину в разные стороны и собралась взять удар на себя. Во мне ведь сила Демиурга, я не умру. А получив меня, Творец, может быть, оставит в живых Хана и Макса. «Отец, стой!» — вдруг загородил меня кто-то собой. Магия встретилась со щитом новенького. Его сшибло с ног. Он снес меня с собой, и мы оба полетели назад. Пятая точка встретилась с камнем дороги. Позвоночник прострелила от боли, а голову в последний момент спас от встречи с твердой поверхностью Макс. В глазах потемнело. В ушах стоял звон. Кажется, я даже простонала. Шок выкинул из головы все мысли, но чья-то энергия быстро вернула меня к реальности. Невероятно быстрая регенерация залечила тело. Боль была просто ужасная, но длилось все это совсем недолго. Открыв глаза, увидела лицо. «Воргет!» — воскликнула, округлив глаза. Макс, придерживающий меня, помог подняться. Выпрямился и Полудемиург, которого увидеть здесь я не ожидала от слова совсем. Не думала, что наши пути когда-то снова пересекутся, тем более при таких обстоятельствах. «Постой-ка!» «Он только что меня спас, по крайней мере, от скорого пленения!» «Ты знаешь ее?» — удивленно спросил Демиург. «Отец!» — посмотрел на творца бывший одногруппник, который был им недолго. «Прими ее предложение!» «Это твой отец?» — в шоке произнесла я. «Сейчас его глаза были серыми, как во время посещения мира Куалы. Интересно, он их опять замаскировал?» «Хотя какая вообще разница? Есть куда более важные вещи. Что он тут делает и почему помог?» «Отец!» — снова повторил полукровка. «Почему ты за нее просишь?» — искренне не понимал творец. «Я вообще-то тоже не понимала. Мне, конечно, приятно, что у нас тут не сорок, кто будет есть из большой тарелки. А она владеет силой Демиурга, а голем может завершить свое задание. Зачем задействовать еще одного?» спросил Айлира. «Не лучше ли попробовать использовать этот вариант, а если не сработает браться за второй? Это ведь касается Ирис». «Именно», — с нажимом проговорил родитель. «Если они ошибутся, Ирис получит и силу и голема, который сможет снова провести ритуал. Безопаснее использовать новое оружие, тем более пока Ирис слаба». «Он боится, что она снова попробует его поглотить. Честно говоря, на его месте я предпочла бы не рисковать». Она не сможет легко забрать силу Льеры, — вступил Макс. Теперь в стороне молча стоял хан. — Для этого нужен клинок Хадан. Другого голема она не достанет, а меня можно связать ритуалом. Тогда провести перенос силы будет невозможно. — Ритуалом! — хохотнул творец. — Она не полноценный демиург, но даже в таком случае брак с големом невозможен. Вас не для этого создавали? — Погодите-ка, что? — «Моя челюсть медленно уехала вниз». И «Я все равно не понимаю, зачем мне рисковать, отправляя вас, если можно решить проблему легче», — добавил мужчина. «Если перенести силу будет невозможно, то это не будет риском», — сказал Воргет. «Я прошу дать ей, голему, шанс. Пусть они сами разберутся в своих мирах. Ты ничего не теряешь, а Ирис зашла слишком далеко, и, возможно, ей помогает кто-то из наших кругов». Если запросить нового голема, это может повернуться против тебя, отец. Что касается Льеры и ее спутников, они знают достаточно и могут справиться даже лучше нового голема. «Разве я не прав?» — говорил Серовлас и больше обычного. «А что касается брачного ритуала, возможно или нет, проверим в храме Демиургов. Если не выйдет, тогда мы сделаем, как ты хочешь. Льеру отправим к совету, голем снова будет наказан, а темный...» в этот раз хан не стал поправлять, понимая, что нечего влезать. «Его память подправить труда не составит». Творец снова задумался. Все молча ждали его ответа, а я продолжала находиться в шоке. «Ничего не понимаю. Допустим, логика Воргеда в том, что мы знаем больше, поэтому стоит попробовать оставить Ирис на нас, понятно. Но при чем тут перенос силы и наш с Максом брак?» «Лира, ты хочешь, чтобы я разрешил голему, прервавшему наказание, и девчонке, умудрившейся принять силу Демиурга, провести брачный ритуал, а потом отправил за Ирис?» — спросил творец. «Ты ведь знаешь, что я должен отдать их обоих совету?» «Если тебя поддержит Демиург из совета, то почему нет?» — вопросом на вопрос ответил парень. «Они ведь не любят рассматривать новые дела, а тема с Ирис вызывает особую реакцию». Мы продолжали стоять молча. Ну его. В их диалог лучше не вмешиваться. «Демиурги совета любят порядок и соблюдение правил Айлира», строго произнес мужчина. «Кроме одного», — произнес Воргет. «А он очень любит помогать своим созданиям. Ты же знаешь, он не раз нарушал ради них правила». «Своим созданием? Я с закрытой земли. Макс Голем, хан из мира, который когда-то создал проклятый демиург». Вроде никто не подходит. Демиург перевел взгляд на княжича. Я тоже на него посмотрела. Неужели к Ханри? Но как? Вдобавок в связке миров Льера именно он создал мир-хранитель, добавил бывший одногруппник. Погодите-ка. Макс мне об этом говорил. Инферно создал Лис. И он же брат Итхара, который почему-то не стал вмешиваться, когда того убили. О нем речь? «Ладно, Айлира», — произнес родитель. «Ты прав, тогда правила можно обойти. Но зачем это тебе?» Теперь я посмотрела на стоявшего рядом Серовласова. Он взглянул на меня, затем снова повернулся к отцу. Еще никто никогда, кроме Демиурга, не мог принять такую силу. «Я хочу посмотреть, что из этого выйдет», — сказал парень. «А передать их совету можно в любой момент. Даже не знаю, что мне об этом думать». С одной стороны, Воргет почти нас спас. С другой, прозвучало так, словно мы крысы, которых запустили в лабиринт для эксперимента. Даже если он и правда видит в нас всего лишь развлечение, я все равно благодарна. А Элира всегда был сам себе на уме. Он мало говорил, но помогал мне во время совместного обучения». И сейчас, сопоставив наше прошлое, его характер и весь этот разговор, в котором я услышала от него больше слов, чем за все наше знакомство, начала склоняться к версии, что это способ мне помочь, а не желание понаблюдать за опытом. Надеюсь, у него получится. «Хорошо, Айлира!» Спустя длительную паузу проговорил Демиург. «Я даю тебе три дня!» «За это время ты должен найти Лиса и договориться с ним. При его поддержке, если ритуал сработает, я сниму с голема печать и позволю им заняться Ирис. В обратном случае ты сам передашь их совету». «Да, отец», — поклонился Воргет. Я шумно выдохнула. Напряжение до этого царившее в теле немного спало, даже дышать стало легче. «Мы живы». и нас не отправят к совету демиургов, которые уж точно слушать ни меня, ни Макса не станут. «Явешься ко мне вместе с ними!» — сказал Творец. «Ровно три дня!» Затем он просто растворился, а мир вернулся в норму. «Я чувствую, как дрожит все тело, а село прямо на землю. Мне требовалась передышка, и плевать, что странно смотрят прохожие». Макс и Воргет опустились на корточки рядом. Хан остался стоять, глядя на меня спокойным взглядом, словно его вся эта ситуация не задела вообще. Холодные пальцы бывшего хранителя коснулись моей щеки. «Дай мне», — сказал Айлира. Блондин убрал руку, а полудемиург обхватил мое лицо ладонями. Перед глазами плясали черные точки, но когда энергия медленно полилась в мое тело, начала приходить в себя. «Вот это я перенервничала!» Реакции Эйдхар изменил, и я даже не сразу поняла, что нахожусь на грани. «Спасибо», — произнес Макс, имея в виду наше спасение. «Не факт, что получится с Лисом, однако появился шанс. Как-то иначе я представляла себе встречу с Демиургом. Мне казалось, что у нас больше оснований, чтобы перетянуть его на свою сторону». «Айли Реворгет», — произнес бывший одногруппник. «Полудемиург». «Макс!» — ответил Остраухий. «Голем!» Канри, коротко представился княжич. «Льера!» — тихо назвала свое имя. «Меня и так здесь все знали, но я сказала это для себя, в попытке шуткой развеять переживания и вернуться к своему обычному состоянию. Некогда бояться и раскисать!» «Нужно уйти с улицы!» — сказал полукровка и поднялся. «Время есть!» «На что?» — спросила я. «Любимый мужчина помог мне встать!» Он наглядел меня, удостоверился, что относительно пришла в себя и ответил. «Тебе нужно передохнуть». «У нас всего три дня, Макс!» Вздохнула. «Некогда делать скидку на мою девичью натуру!» «Время есть», — повторил Воргет. «Веди», — вступил хан, — «полудемиург». И мы пошли. Впереди сын Творца, за ним я с Максом, на чью руку продолжала опираться. Следом княже теней. Первая встреча с тем, кого чуть не поглотила Ирис, была пройдена. А вопросы, которые появились после разговора, я задам в спокойной обстановке, а не посреди улицы. Главное, что сейчас мы вместе и свободны. Относительно, но свободны.